Глава тридцать восьмая. «Урус», «Вирт», «Тур», «Вирт», «Перт», «Вирт», «Адаль». Печать, накладываемая на другого разумного с целью защиты. Вслух зачитал Ларер Рик. «Тут еще вот, смотри. Манас, Вирт, Дагас, Вирт, Анзус, Вирт, Кинас Вирт, Хагалас. Печать, защищающая разумного» а высшие силы благословляют на светлое начало. Видишь, как интересно закручено? Как ты проглядел данный свиток в королевской библиотеке? Затерто там было. Вот эти руны кто-то приписал. И поднял на меня прищуренный взор голубых глаз. Это я его переработала немного, пожала плечами. Потом испытала на арене, чтобы если и взорвалось что-то, то не корпус библиотеки. Аруна осуждающий протянул наставник, качая головой. А гном противно захихикал. Мне все больше нравится быть оркогномом. гномом Давай показывай, что там у тебя в итоге вышло. Небрежно махнув сухонькой рукой, царственно позволили мне. Прикольный старикан, но Ларер Рик был мне ближе и по духу, и по направлению. А вот несколько сумасшедший Варне иногда пугал масштабностью мыслей и то, как он мог мою маленькую затею расширить до объемного проекта, осуществить который в данном промежутке времени было проблематично. Преподы удобно сели на принесенные специально для них скамейки и в нетерпеливом ожидании уставились на меня. Я подошла к границе обережных сосудов и посмотрела на солнце, практически закатившееся за горизонт. Еще чуть-чуть, и магический огонь взметнется ввысь, чтобы в течение ночи беречь покой жителей с Ульёбганом. Кроме Варны и Рига, к нам присоединились любопытные дети и шаскитил Китил. Шааси Ира видно не было. Кажется, у него какой-то урок, который проводится у реки, в озерной части столицы. Краем глаза заметила замершую в сторонке старуху Гутрун, рядом с ней Виту, и мощную, словно танк, фигуру Инджибджорг. Вдох-выдох, усмирить мечущиеся мысли, поймать волну спокойствия и начать работу. Подняла руки и несколькими плавными движениями, перетекающими из одной позиции в другую, нарисовала в воздухе печать. Закончив самой простой частью и не теряя сосредоточенности, продолжила создавать заклинание. Обеими кистями, поставив пальцы в удобную позицию, толкнула из дополнительных резервуаров ману в опорные точки, тем самым активировав заклинание. Маленькое белоснежное солнышко сначала мягко, затем все сильнее и сильнее разгоралось перед нашими восхищенными взорами. Позади меня послышались удивленные восклицания, которые, тем не менее, быстро сошли на нет. Я прищурилась, настолько свет был ярок и раздражал глаза. «А что дальше?» Раздалось откуда-то сбоку и справа. Голос узнала. Дырака Ларе. «Надо же, парень всегда появляется вовремя, прямо на самое интересное». Благо, клятву о неразглашении он дал вполне добровольно, хоть и был возмущен нашим таким недоверием к его столь высокой персоне. Как же, сам будущий герцерк Аларе, ему стоит верить на слово. «И какое название ты дала своему заклинанию?» подошел с другой стороны ревну. «Светоч!» ответила я и с усилием воли прекратила подачу энергии в получившийся округлый, самый настоящий солнечный шар. После чего скоставала воздушное заклинание, чтобы уберечь глаза и добавила, слегка улыбнувшись. «Дерек, ты спрашивал, а что дальше?» «Тогда вот, смотри!» И одновременно с моими словами зашипели обережные огни. Красно-оранжевое пламя взметнулось высоко вверх, а я, не слушая предупреждающие голоса учителей, шагнула вперед в сгустившуюся ночь. Ведомая моей волей искусственно созданная звезда подлетела на несколько метров вверх и вперед, осветив большую территорию, и я видела окружающую обстановку почти так же ясно, как днем. «Ничего себе! Это малое светило!» Арона придумала иной суль! Разные тональности крики летели мне в спину, и я, ведомая любопытством, быстро оглянулась, чтобы запечатлеть этот незабываемый исторический момент. Огромное количество горожан столпилось за линией обережных огней, и широко раскрытыми глазами, некоторые и ртами, таращились на чудо, потому что оно таковым и являлось. Я подмигнула самым маленьким и вновь повернулась к своему личному суль — солнце. И пошла вперед. Хотелось проверить, как новая разработка повлияет на нечисть, притаившуюся в лесной чаще. Боялась ли я? Безусловно. Поэтому позади меня вышагивали Стейн, Торн и Берта, державшие в руках по обережному переносному сосуду. «Я ведь не глупышка рисковать собой, и заранее я обо всем позаботилась». «И последний штрих!» – прошептала я и принялась рисовать новое заклинание, которого пока нигде не было. «Хагалас», «Наутис», «Эйвас». Затем следовал мой недавно созданный специально для сегодняшней ворожбы артефакт с нарисованной на его поверхности ливеновской печатью и прижала палец к символу-активатору. «Сегодня я устроила самый настоящий фейерверк над головами людей и нелюдей» хором ахнувший в полном восхищении от происходящего. Мой светоч взлетел еще выше, гораздо выше деревьев, и стал быстро увеличиваться в размерах. В итоге белоснежный салами-всполохами воздушный шар лопнул, расколовшись на сотни маленьких солнц. И все они полетели вниз, туда, где скрывались темные твари. Ох, как же они визжали! Пронзительно и мерзко! И бежали! Утекали, ползли прочь от слепящего, обжигающего их света. Охеймдаль, Хеймдаль! Аруна! Что это сейчас такое было?» Голос отца, подошедшего к нашей компании, вывел меня, пребывающий, как и все остальные, в шокированно-созерцательном состоянии. «У нас есть оружие, папа. Оно спасет нас от нежити. И не только». «Понимаете?» — говорила я возбужденным профессорам, буквально насевших на меня со своими вопросами. Я уже много экспериментов провела касательно времени жизни маленького солнца. Восемь часов, если оно выпьет из меня ману, всю до донышко, после чего я сутки буду восстанавливаться. И никакая иная энергия ему не нужна, только из живого существа с хорошим мага-резервом. Пыталась направить в светоч энергию из артефактов-накопителей. Все без толку. Поэтому нужно менять структуру заклинания, взяв за основу исходные печати, но добавив что-то еще, что поможет подпитывать наши будущие фонари без участия живого мага. Мы все поняли. Задача ясна. Будем думать над решением. Кивнул Ларер Вик, задумчиво сжимая в сухой руке свою шикарную клюку. Ах, ага, размышлять надобно. Крепко так. Согласился с ним Варне. «Может, дух высшего порядка подойдет?» Вдруг заговорил, молчавший до этого момента шаскитил «Они ведь не абсолютно мертвы. Вон, твой маг так и вовсе совсем разумный стал». «Вы можете ошибаться», — возразил ему Эдвард. Аруна утверждает, что энергия, необходимая для Светоча, должна иметь плоть и кровь». «Но я не пробовала с духами» прошептала я, нахмурившись. «Так!» — громко хлопнул в ладони Ансгар и встал со своего удобного кресла. «Пора всем спать. Время позднее. Утром все обдумаете. На свежую, так сказать, голову». Народ потянулся на выход, а я следом за ними. Выйдя на широкую веранду, восхищенно уставилась на все еще горящие маленькие звездочки. Они, как бусины, нанизанные на незаметную нитку, опоясывали переднюю часть леса не позволяя ни единой мерзкой гадости приблизиться к линии обережных огней и пугать наших детей. Впрочем, нечисти вообще видно не было. Сбежали и, кажется, даже не думают возвращаться. «Дочка, что же ты такое снова измыслила?» Позади послышался голос отца. «Я не знаю, папа, но они прекрасны, не так ли?» «Да, просто волшебство высшего порядка». Я уже представил, как сказочно будет выглядеть наш Суль-Юбган ночью с тысячами подобных суль.